235-237. Затем он был направлен в приказ сыскных дел, возглавлявшийся князем Долгоруковым, который также являлся председателем собрания депутатов Земского собора. После того, как депутаты ознакомились с содержанием указа, они обратились с петицией к князю Долгорукову в которой настаивали на том, чтобы их требования от 9 ноября были утверждены. Это и было сделано царем 25 ноября. Смирнов, Посадские люди, том 2, страницы 237-241. Редакторская работа комиссии князя Адоевского продолжалась на протяжении всего декабря. Не ранее 29 января 1649 года экземпляр официальной рукописи свода законов был представлен для утверждения царю и земскому собору. Перед этим весь свод был еще раз прочитан членом собора. Этот документ стал официально известен как «Соборное уложение». Под оригиналом рукописи поставлено 315 подписей. Первым из подписавшихся был патриарх Иосиф. Смотрите список подписей у Тихомирова и Епифанова страница 424, 431. Не ни Никита Иванович Романов, не князь Як в Черказский не подписали уложение. Отсутствует также подпись князя Дмитрия Черкасского. И Шереметьев не подписал этот документ. Это вряд ли могло оказаться случайным, поскольку все они были противниками программы Морозова. Смирнов, посадские люди, том 2, страница 246. Уложение сразу же было отпечатано. 12 сотен экземпляров. Его многократно переиздавали после 1649 года, и оно было включено в качестве исторического документа в первый том, номер один, полного собрания законов Российской империи 1832 года. О последних изданиях уложений смотрите «Тихомиров и Епифанов». 1961 год Основными источниками свода законов 1649 года являются следующие Владимирский Буданов, обзор, страницы 222-223 Тихомиров и Епифанов, страницы 22-23 Первое. Кормчая книга славянский перевод византийской «Номоканон», доступная в то время лишь в рукописных списках, первый раз напечатанного в Москве на год позже, чем уложение Из кормчей книги были взяты в употребление отдельные библейские предписания, выдержки из законов Моисея и Второзакония, а также многие нормы византийского права, выбранные главным образом византийским, Из учебников восьмого и девятого веков. Эклога и Прохерион. Второй судебник 1550 года. И последующие московские законы, статуты и уложения вплоть до 1648 года. Третий источник. Петиции дворянства, купечества и горожан 1648 года. Четвертый. Западно-русский, так называемый Литовский статут, в его третьей редакции, 1588 год. А литовских статутах смотрите Россия в средние века. Указатель статуты о третьем литовском статуте Смотрите особенно Лаппо, литовский статут 1588 года. А влияние литовского статута на уложение, смотрите Владимирский Буданов, отношение. Между прочим, западно-русское право ведет свое происхождение от русского права